Все помнят, как после штурма Ахульга государь пожаловал штабс-капитана Шульца прямо в полковники и флигель-адъютанты. А разве можно сравнить мелкое геройство какого-то Шульца с заслугой человека, благодаря которому покорен Кавказ? Тогда и Дарья Александровна имела бы право не стесняться своего ко мне расположения. И вот я сам... Добровольно отвел себе вторую роль, хотя решение срочно скакать в Серноводск Фигнеру принял я, а вовсе не Никитин. Моим терзанием положил конец майор Чесноков. — Александр Фадеевич, — сказал он с сужимкой, как бы конфузись, что мрачает начальниковое мечтание, — я бы не торопился с решением. источник согласитесь малоосновательный один разбойник где то что то услыхал сказал одному каторжнику тот передал одному зеленому офицерику а мы уж готовы жахнуть из всех орудий позвольте господин майор это оскорбление офицерского звания о государе императора зеленых офицериков на службе не бывает а каторжники на каторге возмутился я И если вы думаете, что жандармский мундир позволяет вам... Но здесь Фигнер на меня прикрикнул, и я умолк. Никитин же не выглядел оскорбленным аттестацией каторжника. Он только внимательно посмотрел на Чеснокова. — Возможно, и другое-с, — продолжал майор, — вот и ничего такого не произошло. шамиль известен коварством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 не имел для того времени. Уходить мне не хотелось. Хотелось быть рядом с Дарьей Александровной, заговорить с ней о чем-нибудь. Но ничего достойного в голову не приходило, а она молчала. Молчал и адъютант, всем видом выказывая, что я тут лишний. Вдруг из руки мадмуазель Фигнер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 Она смотрела на меня с любопытством и приязнью. Вы не похожи на серноводских офицеров. Именно так я представлял себе настоящего боевого кавказца. А то ходят в Папахах и Черкесках. Сами же в горах ни разу не были. Вы, наверное, всякого навидались в вашей крепости. Расскажите, меня это ужасно интересует. Не будем мешать Михаилу Самсоновичу работать. Выйдемте на улицу. «Погода — чудо!» Я возблагодарил Бога за то, что не поддался кавказской моде и сохранил верность казенному сукну. От моего внимания не укрылась гримаса, исказившая лицо Мишеля, когда Дарья Александровна пренебрежительно помянула серноводских офицеров, и я понял, что нажил себе врага. Такую цену я согласился бы заиметь и сотню недоброжелателей. Однако природная практичность подсказывала, что без крайней нужды враждовать с садъютантам начальника не следует. Поэтому я поступил ловко. Ведя к двери, взявшую меня под руку барышню, обернулся и комично выгнал губы. Мол, так уж вышло, не виноват. Насупленное лицо адъютанта смягчилось. Он даже поднес руку ко лбу, как бы снимая шляпу перед моей удачей. Мы с Дарьей Александровной остановились напротив штаба, в липовой аллее, носившей гордое имя Бульвара, и стали разговаривать, будто были давно и хорошо знакомы. Деревья, высаженные всего несколько лет назад, Еще не разрослись и тени не давали. Но солнце было майское, не злое. скозил лаковые коляски, ждавший неподалеку, спустился унтер-офицер с седыми бачками. Принес барышне гипюровый зонтик. — Благодарю вас, Трофим, — сказала мадмуасоль Фигнер. — Эта вежливость показалась мне восхитительной. О чем я сразу же и сказал. «Зря у нас считают, что с простыми людьми можно обращаться неучтиво», ответила она, испытывающая на меня глядя. «В слугах подчас больше достоинства, чем в господах, а в солдатах больше, чем в их начальниках. Вы должны знать это, ведь ваша жизнь проходит среди нижних чинов, и, я думаю, целиком зависит от них в минуты опасности». — Расскажите мне об этом, Григорий Федорович. — О минутах опасности? Я приосанился. — Нет, о ваших солдатах. Какие они эти простые герои, кто несет на себе всю тяготу Кавказской войны? — Удивительная девушка, удивительная, — думал я. — Кто еще из столичных красавиц станет интересоваться серой армейской скотинкой? Мне захотелось рассказать ей о своих солдатах что-нибудь необыкновенное. И, конечно, на ум пришел Никитин. «Солдаты у меня чудо! Среди них попадаются оригинальнейшие экземпляры!» — начал я. Расчет мой был верен. Послушав, что за молодцы у меня в подчинении, мадемуазель Фигнер должна была задуматься... Каков же вернохват их командир? — В самом деле? — О, да. Кстати сказать, одного из них вы давеча видели. Такой бородач в черной черкеске. Прошел мимо вас в кабинет к вашему батюшке. Не обратила внимания. — А зря. Он из моей команды охотников. Личность в своем роде прелюбопытная. Некто Никитин. Дарья Александровна сделала быстрое движение, скинула руку к губам. Потом обернулась, окинув взглядом бульвар. Он был пуст. — Что с вами? — Ничего, кое-что вспомнила, неважно. Продолжайте, продолжайте. Что же в нем любопытного в этом Никифорове? Никитине — Никитине? Я улыбнулся. В том, что история Олега Львовича собеседницу увлечет, сомнений не было. Она действительно слушала замечательно, даже жадно. Я никогда не замечал в себе талантов рассказчика, а, кажется, зря. «Прошу, познакомьте меня с этим человеком!» — горячо воскликнула мадемуазель Фигнер, когда я закончил. Он меня ужасно заинтриговал. Я был счастлив. Вот повод встретиться с нею вновь. Охотно? Да только где же? У вас ему бывать нельзя, он нижний чин. В голову мне пришла великолепная мысль. Разве что... в Серноводские сейчас мои приятели. Я мог бы привезти Никитина к ним. А вы их, быть может, знаете по Петербургу. И я с небрежным видом перечислил имена... которые не могли быть неизвестны барышни из столичного общества. Базиль Стольников, Тина Самборская, Киски сверской Людей этого круга в Петербурге прозвали «Лебриян», «Блестящие». Они определяли, что модно, а что пошлость. Им завидовали, о них судачили. Попасть в эту компанию мечтали многие. Да мало кому удавалось. Это должно было показать ей, что я не какой-то армейский суконник, а человек ее круга или даже еще более высокого — мейё, круг, среда. Однако пренебрегший удовольствиями большого света ради кавказских приключений.